Жены царя Федора Алексеевича Первый раз Федор женился в 19 лет в 1680 году. Его первый брак был организован в тех же традициях, что и сватовство его деда и отца. Снова в столицу были свезены все самые здоровые и красивые невесты России. В это время девушки на выданье были во многих русских аристократических семьях. Федор Алексеевичу предлагали на выбор девиц из древних родов, ведших свою родословную еще от древнерусских удельных ростовских и звенигородских князей, а также дочерей бояр Куракина, Хитрова, Львова, Волконского. Но царь, как и его ближайшие предки, остановил свой выбор на красивой и умной девушке более скромного происхождения, Агафье Семеновне Грушетской, в жилах которой текла значительная доля литовской и польской крови. Во избежании всяких эксцессов ставших традицией царских свадеб в последние два века, заговоров и отравлений, церемония была проведена тихо, без излишнего великолепия и чрезмерного количества гостей. Царский двор на протяжении нескольких дней оставался недоступным для внешнего мира. Агафья Семеновна имела большое влияние на своего супруга и не считала зазорным вмешиваться в его государственные дела, особенно в те вопросы, Которые касались преобразования традиционного русского быта и культуры. Она была сторонницей открытия в Москве школ для обучения детей, при ней наконец-то вышли из моды Ахабни тяжелая и неудобная верхняя женская одежда. А молодые придворные и служилые дворяне стали стричь волосы и брить бороды, носить в свободное время польское платье. Но семейное счастье молодых царей и царицы было мимолетным. 11 июля 1681 года у царской четы родился наследник, царевич Илья. Этого события с надеждой ожидали и двор, и страна. Но роды Агафьи Семенны оказались тяжелыми, ее здоровье не выдержало, и через три дня царица скончалась, а 20 июля умер и ее маленький сын. Федор Алексеевич был безутешен. Но уже через полгода царь, чье состояние все ухудшалось, должен был жениться вновь, чтобы произвести на свет наследника престола. Годичный траур по предыдущей царице еще не закончился, поэтому поиски невесты произошли без всяких торжеств почти тайно. Документы того времени отмечают, что свадебного чину никакого не было. 12 февраля 1682 года патриарх после совещания с царем в его кабинете объявил собравшемуся в дворцовой передней боярству, что царевной и царской невестой наречена знатная девица, 14-летняя дворянка Марфа Матвеевна Апраксина. 15 февраля царь тихо обвенчался с ней в Кремлевской Воскресенской церкви. Венчал царскую чету, личный духовник государя. Церемония прошла в присутствии небольшого количества приглашенных, а Кремль опять был заперт изнутри на несколько дней. Марфа Матвеевна Апраксина, жившая с 1664 по 1715 годы, была сиротой. Ее отца, царского воеводу Матвея Васильевича Апраксина, в 1668 году убили степные разбойники. Род Апраксиных выдвинулся в смутное время и во второй четверти 17 века вошел в состав московского дворянства. Еще полвека спустя многие Апраксины имели уже чины думных дворян И занимали придворные должности. Брак Марфы Апраксиной с царем Федором Алексеевичем был по выражению Артамона Матвеева сильным орудием в борьбе придворной боярской коалиции во главе с языковыми и Лихачевыми Апраксинами сторонниками государственных реформ, с царским временщиком-консерватором Милославским. Окружение молодого, но хилого и болезненного царя все время боролось за влияние на него. Основное противоборство происходило между двумя группировками внутри царской семьи. С одной стороны были дидья и братья вдовой царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, мачехи Федора, с другой – сестры и тетки самого царя, вокруг которых группировались родственники его матери, первой жены Алексея Михайловича, Милославские. Они добились опалы многолетнего опекуна и друга царской семьи Артамона Сергеевича Матвеева, За увлечение западными науками и чтением иностранных книг он был обвинен в колдовстве и чернокнижии и отправлен в ссылку на далекий север, в Пустозерск, окрестности нынешнего Нарьянмара. Но занять его место никто из милославских не смог. Молодой царь не питал никаких иллюзий по поводу деловых и человеческих качеств своих родственников. Он приблизил к себе постельничего Языкова и Стольника Лихачева особым доверием царя Федора пользовался и молодой боярин князь Василий Васильевич Голицын. Именно они оказались причастны к преобразованиям времен правления Федора Алексеевича. Но надежды на рождение наследника от юной царицы Марфы еще совсем девочки не оправдались. Через два месяца, 27 апреля 1682 года, царь Федор Алексеевич умер бездетным, а его молодая вдова, осталось на милость и попечение объявленного преемником престола десятилетнего царевича Петра Алексеевича. Родственники Петра, Нарышкины, боялись конкуренции со стороны Апраксиных, и братья царицы, Петр, Федор и Андрей, были изгнаны из дворца. Но после узурпации власти царевной Софьей, Нарышкины и Апраксины снова сблизились. Царица Марфа и ее братья стали любимой родней царя Петра. Молодые апраксины сделали в дальнейшем при его дворе блестящую карьеру и были удостоены сначала древнерусских придворных чинов, а потом и новых европейских титулов. Андрей Матвеевич Апраксин, живший с 1663 по 1731 годы, был сначала комнатным стольником Петра I, а потом обершенком, виночерпием Петра и Екатерины I, в 1724 году удостоился титула графа. Петр Матвеевич Апраксин, живший с 1659 по 1728 годы, служил в юности комнатным стольником царевича Петра Алексеевича. После свержения Софьи получил чин окольничего. В новом государстве Петра I стал графом, действительным статским советником, дослужился до должностей сенатора и президента юстиц коллегии. Смерть царя Федора оплакивала большая семья кровных родственников, принадлежавших к клану Романовых. Летописец конца 17 века указывает, что после него остались два брата, царевичи Иван и Петр Алексеевича, мать Петра, царица Наталья Кирилловна, урожденная Нарышкина, вдова Федора, царица Марфа Матвеевна, урожденная Апраксина, тетки почившего государя, царевны Анна Михайловна и Татьяна Михайловна, а также его сестры, царевны Евдокия, Марфа, София, Екатерина, Мария, Феодосия и Наталья Алексеевны. В семье Романовых сложилась трудная ситуация. Власть никогда не оказывалась в руках столь юного государя, по существу еще совсем ребенка. Да и сам Федор Алексеевич, назначивший своим наследником малолетнего сводного брата, не обладал по существу всей ее полнотой. Отношения царя с мачехой, вдовой царицы Натальи Кирилловной, оставались ровными. Они не были близкими друзьями, но и вражды друг другу не питали, а ее сына Петра Федор всегда держал в виду как потенциального наследника. Пока Федор был жив, Наталья Нарышкина и ее детям ничего не угрожало, но со смертью царя ситуация резко изменилась к худшему. При жизни государя Алексея Михайловича почти никто из членов семьи Романовых не смотрел на его младшего сына Петра как на возможного наследника престола. Между ним и троном стояли старшие братья Федор и Иван. Ввиду возможного восшествия на престол им давали хорошее образование. Оба старших царевича и их сестра Софья, последние по собственному желанию, обучались у видного просветителя того времени Семеона Полоцкого. А Петра не считали нужным отягощать лишними знаниями, как управлять огромным государством и строить отношения с подданными. После воспитания в раннем детстве мамками-боярынями, эти обязанности выполняли княгиня Ульяна Ивановна Голицына и Матрена Романовна Леонтьева, он перешел на попечение так называемого дядьки, дворянина Никиты Зотова, который был человеком неглупым и для своего времени образованным, но несколько легкомысленным и страдал старинным русским недугом, излишним пристрастием к спиртным напиткам. Впоследствии при дворе своего воспитанника, ставшего царем, он занимал потешную должность князь папы сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора. Тем не менее, родственники царевича Петра Алексеевича со стороны матери, Нарышкины и Матвеевы, рискуя жизнью и благополучием ребенка, замышляли план дворцового переворота, чтобы привести его к власти после смерти отца в обход законных наследников Федора и Ивана. Заговор был раскрыт. Горанационные торжества по поводу восшествия на престол Федора Алексеевича сопровождались расследованием дела о государственном воровстве несколько представителей семьи нарышкиных отправились в ссылку в опалу попал и матвеев о чем уже упоминалось выше но царский гнев не коснулся мачехи и сводного брата государя федор помня обещание данные отцу лежавшему на смертном одре не стал мстить молодой вдове и малолетнему ребенку хотя и подумывал о том чтобы совсем отослать их из кремля в подмосковные вотчины Все царствование Федора Наталья Кирилловна Нарышкина и ее окружение жили в напряженном ожидании развязки. Состояние здоровья молодого царя не было ни для кого секретом. Вопрос о наследнике все время висел в воздухе. Вдовая царица опечалилась, когда у ее пасынка родился собственный сын Илья и вздохнула с облегчением, узнав о смерти младенца, который, если бы остался жить, окончательно лишил бы Петра всякой надежды на царствование. После женитьбы на Марфе Матвевне Апраксиной царь Федор Алексеевич оказался под влиянием ее родственников, сочувственно относившихся к клану Нарышкиных Матвеевых. Артамон Сергеевич Матвеев и братья -вдовы царицы были возвращены из ссылки и получили прощение государя. В благодарность за это после смерти Федора его вдова, царица Марфа Апраксина, в свою очередь получила возможность сохранить свой двор и жить при новом государе, пользуясь всеми полагающимися ее статусу привилегиями. Таким образом, накануне кончины Федора Алексеевича партия сторонников Нарышкиных и царевича Петра усилилась, к ней примкнул даже глава русской церкви патриарх Иоаким. Нарышкиных поддерживали многие бояри, приказные чиновники, воеводы в войсках и иноземные офицеры, находившиеся на российской службе. Но объявление Петра единственным наследником престола в обход 16-летнего царевича Ивана Алексеевича, которому место на троне полагалось по старшинству, было неоднозначно воспринято элитой московского государства и стрелецкими старшинами, командирами наиболее профессиональной части русской армии. По столице поползли слухи, что царь Федор был отравлен рвавшимися к власти Нарышкиными, и такая же участь, возможно, ждет царевича Ивана. Пока Нарышкины и Матвеевы делили царские богатства, чины и почести при дворе 10-летнего государя Петра Алексеевича, в Москве росло недовольство, подогреваемое утратившими власть и влияние милославскими, родственниками умершего царя по материнской линии. Недовольство вылилось в восстание, возглавляемое стрельцами. Оно, как любой русский бунт, оказалось страшным и кровавым. Малолетний государь Петр Алексеевич на всю жизнь запомнил, как посреди Кремля у него на глазах убивали родственников и ближних бояр, окружавших его в детские годы. В одном из крупнейших летописных памятников того времени Белеевском летописце, назван по имени владельца, известного собирателя и хранителя древних рукописей, профессора Московского университета Иван Дмитрича Беляева, эти события описываются следующим образом. Товожде 190-го 1682 году, мая в 15 й день, в царствующем граде Москве, во всех стрелецких полках пехота возмутися. И приедоши в оград Кремль, в 11-м часу дни, с великим свирепством, ратным собранием, скопией и сбердыши. Так назывались большие топоры секиры на длинной рукояти. И с великим бесстрашием, дерзнувшим ходите в верховые церкви и царских чертогов, в комнаты с копией из бердыши, и бояр и думных людей, таская сверху, то есть из царских дворцовых покоев, на копии метали, и влекущие на Красную площадь копии кололи, и сикоша секли на части. И как бояр и ближних людей побили, и на Красной площади близ Спасского моста, саделыши каменный столб четвероугольный, и на железных досках побитых имена и вины тех, За что кто убиен, написаша». В этот злосчастный для царской семьи день погибли дяди Натальи Кириловны Нарышкиной Артамон Матвеев и один из ее братьев Афанасий Нарышкин. Романовы лишились также своей опоры: ближних бояр Юрия Алексеевича и Михаила Юрьевича Долгоруких, Григория Григорьевича Ромадановского, Ивана Максимовича Языкова, Стольника Петра Михайловича Салтыкова, думных дьяков Лариона Иванова и Аверкия Кириллова оставшихся верными им стрелецких полковников Андрея Дахтурова и Григория Горюшкина. Царица Наталья Кирилловна пыталась спрятать в своих личных покоях, а также в покоях маленькой царевны Натальи Алексеевны и вдовой царицы Марфы Матвеевны Апраксиной, собственного отца Кирилла Полуэктовича и брата Ивана Кирилловича Нарышкиных, а также врача царской семьи, крещенного в православии, еврея Даниила Стефана Фунгаданова. Но стрельцы, стоя возле красного крыльца царских палат, стали угрожать смертью ей самой и малолетнему государю Петру, намереваясь ворваться во дворец с оружием. 17 мая перепуганная и рыдающая от страха и унижения царица была вынуждена выдать своих родственников и семейного доктора распаясавшейся толпе. Можно представить, что испытала в эти дни еще сравнительно молодая тридцатилетняя женщина, поставленная судьбой перед жестоким выбором рисковать, спасая отца и брата, или ценой их жизни сохранить невредимыми себя и сына государя. Вскоре ей стало известно, что произошло дальше. Ивана Кирилловича Нарышкина стрельцы страшно пытали, замученного, полуживого и совершенно нагого его вывели из-за стенка на Красную площадь. Там царицыного брата поставили среди трупов уже казненных сторонников, а потом подняли на копья. Мертвому князю отрубили голову, руки и ноги. Голову водрузили над древко копья и выставили на всеобщее обозрение, а тело изрубили в мелкие кусочки. Доктора Даниила пытали в застенке огнем и били одновременно в три кнута, а потом также вывели на площадь и из сикоша в мелкие части. Царице униженными просьбами и горькими слезами удалось вымолить у стрельцов жизнь отца, Кирилла Нарышкина. Его наказание было значительно более мягким. Деда юного государя Петра силой постригли в монахи в Кремлевском чудовом монастыре. Он стал старцем Киприаном, а наутро был сослан в далекий Кириллово-Белозерский монастырь под Вологду. Восстание стрельцов изменило расстановку сил в царствующем клане Романовых. По требованию восставших первым царем был объявлен большой царевич, 16-летний Иван Алексеевич. Недоумевающим по этому поводу подданным объяснили, что раньше этого было сделать нельзя, так как Иван очми был оскорблен, то есть болел глазами, а теперь выздоровел. Защитником попранных интересов старшего из царевичей, якобы выступили не его родственники милославские и спровоцированные ими стрельцы, а некий старичок рядовой дворянин Максим Исаич Сунбулов, который раскрыл народу глаза на правду и предложил выбрать еще одного царя и поставить его впереди Петра. За эту инициативу Сунбулов получил чин думного дворянина, как в свое время Козьма Минин. 25 июня 1682 года, в первый и последний раз в истории России, на царство были венчаны сразу два государя, Иван Алексеевич и Петр Алексеевич. Для них даже был изготовлен специальный двойной трон, ныне хранящийся в Государственном историческом музее в Москве. Есть у этого трона и еще одна необычная деталь. Между спинками двойного кресла находится закрывавшаяся шелковой занавесочкой окошечко. За ним во время официальных церемоний должен был находиться человек, который подсказывал царям, один из которых был прост умом, а другой еще слишком мал, что нужно говорить и делать. При таких царях нужен был регент, Фактически правитель государства, который при вхождении государей в разум и взрослые состояния, должен был отойти в сторону. Мужчин, которые могли бы занять этот пост, в семье Романовых просто физически не было. Регеншами можно было назначить и вдовых цариц, Наталью Кирилловну или Марфу Матвеевну, но возвращать таким образом власть на Нарышкиным, победившие при милославске не собирались. С помощью стрельцов и части придворных правительницы сделали одну из старших сестер государей, царевну Софью Алексеевну, характер, личные способности и образованность которой позволяли ей встать у кормила власти громадного государства. Важнейшие государственные учреждения возглавили сторонники Милославских. В посольском приказе утвердился боярин князь Василий Васильевич Голицын. В приказе большой казны Иван Михайлович Милославский в поместном приказе князь Иван Борисович Троекуров и окольничий Богдан Федорович Полибин, в стрелецком приказе князь Иван Андреевич Хованский. В России и семействе Романовых установилось неустойчивое двоевластие. Современник событий дворянин Иван Афанасьевич Желябужский так говорит об этом в своих записках, и в московском государстве время было лихое, и шатание великое, и в людях смута.